Глава восемнадцатая. Проснись, Соня! Проснись! Кто-то тряс ее за плечи, и она силой ударила его в грудь. Раздался короткий вскрик, удар. Соня открыла глаза, окончательно вынырнув из кошмара, и увидела, что у ее кровати столпились все лунатики. Проснулась, с облегчением выдохнула Лера. Ты ходила во сне, с кем-то разговаривала. Мы не могли тебя добудиться. Откуда-то с пола, потирая бок, поднялся лис. Соня присела на постели и увидела сломанную табуретку. От удара лис ее проломил. «Кто это тебя так?» — воскликнула она. «Ты!» — ошарашенно отозвался он. «Не подозревал, что ты терминатор». «Прости!» — Соня была готова от стыда провалиться. «Тебе больно?» — Пустики, Через силу улыбнулся лис. «Табуретке пришлось хуже». «Крепкая табуретка была», — заметил Фёдор, откатываясь на инвалидной коляске в коридор. Еще дед Пахом делал. Простите», — снова смутилась Соня. «Главное, ты проснулась». Фёдор добродушно кивнул ей. Только сейчас Соня заметила, что уже рассвело, и все, кроме нее, одеты. «Сколько времени?» — спохватилась она. В ночнушке она чувствовала себя неловко и натянула на грудь покрывала. «Хорошо, хоть сорочку во сне себя не стащила, а то вообще опозорилась бы». «Полдень», — ответила Вика. «Ты спала, как убитая?» — сказал Лис. «Мы не могли тебя добудиться». «Что ты видела?» — с любопытством спросила Глафира. По ярко-синим глазам Соня поняла, что блогерша по-прежнему пребывает в лунном сне. «Ты спала сегодня?» — спросила Соня. не Глофира Глафира беззаботно пожала плечами. Смотрела на звезды, потом встретила рассвет. «Так красиво! Жаль, что телефона нет. Я бы для Сторис записала». «Так что ты видела?» — настойчиво повторила Лис. «Я видела ритуал, который Стелла хочет повторить во время парада планет», — ответила Соня. «Только давайте я сначала оденусь, а потом все расскажу». Ребята гурбой вышли за дверь, оставив Соню с сестрой. «А тебе удалось?» Соня повернулась к сестре и осеклась. Лера слабо качнула головой. Ее изможденный вид говорил сам за себя. Сестра напомнила Соне пленниц в колодце. Те тоже выглядели измученными и слабыми, как тени. Они даже не могли сопротивляться, когда чернокнижник забирал у них силы вместе с жизнью. «Может, это часть ритуала?» — кольнула догадка. «Ты так кричала во сне, словно тебя убивали», — тихо сказала Лера. Соня вспомнила, как умерла во сне и содрогнулась. Так и было. Она надеялась увидеть во сне будущее, но сон показал ей далекое прошлое. Соня не сомневалась, что все так и произошло много лет назад. Осталось понять, как это поможет им остановить Стеллу и спасти Яра. За завтраком Соня подробно рассказала свой сон. Ребята и Федор слушали внимательно, не перебивая. Только Глафира пару раз не сдержала возгласа. «Как в какой-то страшной сказке!» «Это не сказка, все так и было на самом деле», — возразила Соня. «А теперь Стелла хочет повторить этот ритуал во время парада планет». После разговора с чернокнижником во сне она поняла, что задумала Стелла. «Не вернуть к жизни средневековых ведьм она планирует, а забрать силу лунатиков, избранников Луны». «Илза говорила, что Стелла — не природная ведьма», — напомнила Глафира, «и силу свою украла у других». А теперь она хочет отобрать силу сразу у нескольких человек. Вот для чего ей нужны похищенные лунатики. Фаина, Тарасов, художник Дэмос, те парни с селфи-глафиры. Соня осеклась, поняв, что не назвала самого близкого из них. «И яр», — ахнула Вика, озвучив ее страхи. «Ровно шестеро по числу планет», — глухо сказала Соня. «Этого не будет», — заявила Лис. «Мы ее остановим». «Парад планет завтра, а мы отберем у нее перстень сегодня ночью. Он ведь важен для ритуала». Соня кивнула. «В моем сне чернокнижник с его помощью забрал силу». «Значит, без кольца она ничего не сделает. Убьем сразу двух зайцев, спасем Эмму и остановим Стеллу». «Что-то не укладывается», — засомневался Федор. «Это Стелла ведь узнала про лунатиков недавно, после кровавого полнолуния». Если парад планет — такое редкое явление, она должна была готовиться к нему заранее и подобрать. Он запнулся. Ну, жертв, — подсказал Марк. Насколько я понял, — заметил лис, В центре Шахова исследуют сверхспособности. Наверняка у Стеллы были на примете другие одаренные. А потом в ее руки попали исследования Полозова, и сила лунатиков показалась ей более интересной. Думаете, Шахов в курсе, что она готовит? — спросила Вика. Лис покачал головой. — Сомневаюсь. И думаю, что ему это не понравится. — Так какой у нас план? — взволнованно уточнила Соня. — Нагрянем домой к Шахову, — озвучил Лис. — Застанем сталую и Шахову врасплох. Перстень у нее отберем, предложим шаховую сделку. Если перстень вернет Эмму из комы, он отпустит Яра. — И всех остальных тоже, — добавила Соня, вспомнив пленец в колодце. Ей не хотелось, чтобы страшный ритуал повторился. «А если Стелле удастся вернуть перстень до Парада Планет?» — нахмурился Федор, «Не забывайте, она мастерски владеет гипнозом». «Если перстень вернет Эму из комы, Шахов сам расправится со Стеллой», — сказал Лис. «Он не простит ей, что она могла спасти его дочь, но не сделала этого». «Хорошо, если бы так», — кивнул Федор. Но все-таки, ребят, будьте осторожны, мало ли что. Да что нам станется? Весело подмигнул лис. От полоза сбежали, кровавые полнолуние пережили, и с Шаховым как-нибудь разберемся. Аппарат планет только прибавит нам сил. Обещайте вернуться с Яром. Федор обвел взглядом лунатиков. Обещаем, что без него не вернемся. Ответил за всех лис. Яр. Яр всю ночь не сомкнул глаз. Он с ума сходил от беспокойства за друзей. Где они? Что с ними? Как закончилась их встреча с волками? Только художник мог дать ответ на его вопрос. Медленно тянулись минуты. Наконец, забрежил рассвет. Осталось дождаться утреннего обхода и умолить доктора Лазарева пустить его к пленнику. Услышав шаги доктора, Яр подскочил к двери и отчаянно заколотил в окошечко. «Откройте!» Лазарев настороженно взглянул на него сквозь стекло и строго поджал губы. «Не положено. После того, что ты вчера тут устроил...» «Пожалуйста!» — взмолился Яр. «Мне только нужно увидеть этого парня, который рисует». «Исключено». Доктор отвернулся и прошел дальше к палате Эммы. Яр в отчаянии соданул кулаком по бронированной двери. После вчерашнего его вернули в первую палату, где держали в первые дни. Послабления закончились. Эту дверь, как деревянную, плечом не вышибешь. Хорошо, хоть койки не приковали. Вскоре послышались голоса охранников, двое шли по направлению к его палате. — Прикинь, волки на Красной площади! — захлёб рассказывал один. Я встрепенулся и прильнул к двери, прислушиваясь. — Да ты гонишь! — недоверчиво протянул второй. — Сам погляди! — Охранники остановились напротив его палаты, и один протянул другому смартфон. Китайские туристы снимали видос на телефон, а волчары выпрыгнули прямо из воздуха, как в кино. Яр, затаив дыхание, приник к окошку палаты. Может ли быть совпадением, что художник нарисовал его друзей в лесу с волками, а потом волки, как по волшебству, оказались в центре Москвы? На такой даже адуляр не способен, он только прогнал хищников обратно в чащу. Может, в руки друзьям попал другой, более мощный артефакт. Ему так хотелось верить, что это те самые волки, и что очутились они на Красной площади раньше, чем успели причинить вред Соне и другим ребятам. И впрямь из воздуха!» Ошеломленно протянул второй громила, просматривая запись, но потом недоверчиво пожал плечами. «Монтаж, наверное?» «Можно мне посмотреть?» Яр постучал по стеклу, привлекая внимание. Охранники настороженно повернули голову, заметив его. Как же ты достал, парень! процедил тот из них, которого он вчера помял в схватке. И когда тебя уже в расход пустят? Шума от тебя? И громилы прошли дальше, оставив я расходить с ума в одиночной клетке. Через полчаса обратно пошел доктор. Ярко раулил его у двери и окликнул. Как Эмма! Лазарев остановился и огляделся по сторонам, словно боялся, что кто-то услышит. «Плохо», — признался он. «Если она не выйдет из комы в ближайшие день-два, она уже не вернется». «Я знаю, как ей помочь!» — воскликнул Яр. Лазарев с сомнением взглянул через стекло, затем снова огляделся по сторонам. «Выслушайте меня», — взмолился Яр. Решившись... Лазарев поднес электронный пропуск к двери и вошел в палату. «Только давай без фокусов. От жизни Эммы зависит и твоя жизнь, ты ведь это понимаешь?» Яр кивнул. «Он давно понял, что не выйдет отсюда живым, если Эмма погибнет. Шахов ему не позволит». «Я думаю, это Стелла загипнотизировала Эмму и заставила прыгнуть с крыши». Выпалил он. Лазарев пристально смотрел на него, но не выглядел удивленным. «Вы знали?» — поразился Яр. — Скажем так, догадывался. Лазарев снял очки и протер носовым платком. — Стелла себе на уме. И только Шахов этого в упор не замечает. — Она его гипнотизирует, — воскликнул Яр. — Вы же сами вчера видели. — Попробуй сказать ему об этом, — усмехнулся Лазарев. — Я даже не пытаюсь, иначе сразу лишусь места. — Вам так нравится этим заниматься? — не выдержал Яр. Ставить опыты над людьми? Ты не поймешь. Лазарев покачал головой. На миг Яру показалось, что перед ним отец, одержимый своей сверхидеей, не жалеющий людей ради науки. Куда уж мне? Вспылил Яр. Это ведь не над вами отец ставил опыты с самого рождения. Скажем так, я не одобряю методы профессора Полозова. Кашлянул Лазарев. Но он добился впечатляющих результатов. — В нашем центре не подозревали, что лунатики обладают такими колоссальными возможностями. — И что теперь? — проскрыжет яр, Замучайте всех нас до смерти. — Ты видишь только темную сторону. Лазарев, с сожалением покачал головой. — Такие способности, как у тебя и у твоих друзей, редкость. Они не могут принадлежать только вам. Их стоит использовать во благо. — Во благо кому? Шахову? — Во благо людям, нашей стране. «А вы что, меня вербуете?» — усмехнулся Яр. «Это не моя работа, для этого есть другие». Лазарев удрузил очки на нос и пристально уставился на него. «Я тебя слушаю. Как помочь Эмме?» Яр понял, что разговор по душам закончился. Доктор дал понять, что симпатизирует ему, но искать союзника в нем не стоит. Он такой же пленник здесь, как и сам Яр. И сейчас его благополучие тоже напрямую зависит от жизни Эммы. «Этот новый пленник, художник, он рисует картины предсказания». «Я в курсе», — кивнул Лазарев. «Только ничего полезного мы в его рисунках не нашли. Он нарисовал Эмму». «Когда?» Вот сейчас Лазарев выглядел удивленным. «На днях. Он передал рисунок мне». Яр достал из подушки смятый лист и протянул доктору. Хорошо, что рисунок не остался в прежней палате, а был у него в кармане штанов. Лазарев внимательно его изучил и оживился. «А значит, Эмма выйдет из кома?» «Прекрасно. Не иначе как чудом это не назовешь. Честно говоря, я потерял всякую надежду. Видите это кольцо на Эмме?» Яр указал на деталь, которую близорукий доктор не заметил. «В самом деле?» — удивился Лазарев. «Это же кольцо Стеллы. Я думаю, все дело в нем. В кольце есть какая-то сила». Оно может поднять Эмму из комы. Магия!» Лазарев недоверчиво усмехнулся. «Я в это не верю». «А как насчет Адуляра? Я выжил только благодаря ему». Лазарев запнулся, но возразил. «Пусть мне не удалось выяснить, как ты выжил, но это еще ничего не значит. А лунные камни, которые подчиняют волю лунатиков, вы же читали отчеты отца». «В самом деле», — в замешательстве признал доктор. Непонятно, как они работают, но целый отдел нашего НИИ уже бьется над разгадкой. Кстати, Стелла заказала шесть колец и наняла татуировщика. Ему выделили комнату здесь. Что она задумала? — похолодел Яр. Хотел бы я знать. Лазарев нахмурился. Я пытался расспросить Шахова, но от него сейчас никакого толку. Раньше он вникал во все дела Центра, и Стелла без его ведома не могла и шагу ступить. А теперь все мысли Шахова о дочери, о Стелле он дал полный карт-бланш. По сути, она сейчас рулит всем отделением. Яр вспомнил, как послушны были вчера охранники Стелли. Как же он не замечал раньше, что Шахов превратился в пешку, а Стелла прибрала власть к своим рукам? «Так что этот несчастный случай с и только ей на руку», — добавил Лазарев. «Вот почему я не удивлюсь, если она причастна к этому». «Эмма боится высоты, она бы не прыгнула с парашютом», — заметил Яр. Доктор удивленно взглянул на него. «А ты откуда знаешь?» Я запнулся. Поверит ли Лазарев в то, что Яр слышал голос Эммы, беседовал с ее духом? «Вряд ли, раз он такой материалист и человек науки». «Говори», — потребовал Лазарев. И Яр рассказал. «По-моему, парень, ты тут сходишь с ума». Лазарев сочувствием взглянул на него. «Неудивительно, что тебе стали мерещиться голоса, когда тебя заперли в одной палате с девушкой в коме?» Яр не стал спорить. Каждый верит в то, что хочет. Его больше волновало, чтобы Лазарев поверил в силу перстня. «Поговорите с Шаховым, покажите ему этот рисунок. Только так, чтобы Стелла не видела. Она не отдаст кольцо добровольно». «Попробую». Лазарев аккуратно сложил рисунок и убрал в карман белого халата. «И еще одна просьба». Доктор покачал головой. «Отпустить тебя не могу. Я не об этом. Дайте мне увидеться с художником». Лазарев помедлил, раздумывая. «Хотя бы пять минут», — взмолился Яр. «Сейчас он спит», — ответил Лазарев. «Но как проснется, я отведу тебя к нему. Если обещаешь без глупостей, без глупостей». Поклялся Яр, досадуя на то, что ожидание затягивается. Лазарев направился к двери, и Яр его окликнул. «А вы ничего не слышали про волков на Красной площади?» Лазарев удивленно обернулся, рассеянно взглянул на него, как будто был мыслями уже далеко-далеко в своих научных экспериментах. «Про волков?» — медленно переспросил он. «На Красной площади?» «Тебе, наверное, приснилось». Яр отступил. Доктор ничего не знал. Оставалось ждать встречи с художником. Лазарев вышел из палаты, и Яр остался один. Вечером, появившись на небосводе, луна по привычке скользнула к избе отшельника. Она не ожидала увидеть ничего интересного, ведь ночью она послала девчонке вещи и сон, который ясно давал понять «сиди дома и не высовывайся, если хочешь выжить». Однако едва луна переместилась к избе, как увидела, что пятеро из семи ее подопечных вышли во двор. Одеты они были по-спортивному, на лицах решимость, как в ту ночь, когда они собирались на штурм лаборатории. Явно что-то затевалось. Хозяин с высокой девчонкой, не спящей уже много ночей подряд, вернулись в дом. А остальные вышли за околицу и дружно зашагали в сторону заброшенной деревни. В той стороне находилась трасса, ведущая в город. Ох, и дураки же они. Луна кинулась за ними вслед и проводила до самой дороги. Шестеро смелых и глупых, вот и никто. Только здоровяку хватило ума остаться в доме с хозяином и девчонкой. Хотя он-то как раз особой смекалкой и не отличался. На трассе они сели в автобус до Москвы. Луна с тревогой заскользила за ними. Видимо, от судьбы не уйдешь. Как она не предостерегала глупую девочку, та все равно упорно лезет в ловушку. Больше Луна ничем не сможет помочь. Ей оставалось только наблюдать, как сбывается предсказание юного художника Деймоса. Яр. Лазарев сдержал слово. Уже смеркалось, когда художник проснулся, и доктор проводил Яра к нему. Мальчишка сидел на подоконнике, который был весь завален рисунками. Одет он был в такие же, как у Яры, серые штаны и футболку, только на нем они висели мешком и были явно велики. «Это ты!» Он оживился и спрыгнул навстречу Яру. Несколько листов спланировали на пол, и Яр поднял ближайший. На рисунке была Красная площадь. Пятеро китайских туристов делали селфи на фоне Спасской башни. А из портала за их спиной выпрыгивали волки. Звери были изображены в прыжке — Первый выскочил почти целиком, еще два наполовину, у остальных только успели показаться оскаленные морды. — Это что? — резко спросил Яр. — Как они там оказались? Паренек копался на подоконнике среди кипа рисунков, как будто что-то искал, и удивленно обернулся к нему. — Не знаю, — он пожал плечами. — Я просто рисую во сне. А проснувшись, сам не понимаю, что... Он выхватил с подоконника какой-то рисунок и подошел ближе к Яру. Ну, это, кстати, сбылось!» — оживился он, глянув на картинку в руках у Яра. «Ночью нарисовал, а утром волки на Красной площади появились. Мне один из тюремщиков видео показал». «Тюремщиков?» — «Ну, я их так называю». «Реально, так и сбылось, прям как нарисовал». «И что, люди пострадали?» — Яр еще раз взглянул на картинку. Представил панику среди гуляющих, крики, хаос. Одного блогера чуть не загрызли, пока он видео записывал и к ним поближе подошел. Но полиция вовремя подоспела, перестреляли всех волков. Они как бешеные были, на людей кидались. «И откуда они только взялись?» — поразился Яр. «Иногда я думаю...» — паренек виновато сгорбился. «Может, я волшебник. Нарисую, а оно и а?» Он выжидающе уставился на Яра, словно тот мог все объяснить. «Тебя как зовут-то?» — спросил Яр. «Деймос». С пафосом представился паренек. «А по-русски?» «Денис». Щеки мальчишки порозовели. «Не думаю, что дело в тебе, Денис», — успокоил Яр. «Просто ты предчувствуешь будущее, как моя подруга Соня. Она видит вещи и сны, которые сбываются до мелочей, а ты будущее рисуешь». Паренек с надеждой уставился на него. «Хорошо, если так. А то я уже боюсь рисовать. Вдруг однажды какой зомби-апокалипсис намалюю? Или годзиллу в центре Москвы?» Он замялся, и Яр увидел, что он прячет руку за спиной. Рисунок, который он искал на подоконнике в кипе бумаг, а теперь передумал показывать. «Что у тебя там?» У Яра появилось недоброе предчувствие. «Да так, ничего». Глаза Дениса забегали. «Новое предсказание?» — понял Яр. «Тебе лучше этого не видеть», — мальчишка потупился. «Я ведь могу ошибаться. Неужели волки добрались до его друзей? Что если ребята не пережили эту ночь?» Паренек охнул, когда Яр за секунду переместился к нему за спину и выхватил рисунок. «Ему надо знать». Он бросил взгляд на рисунок, боясь увидеть там истерзанные тела любимой девушки и друзей но увидел их целыми и невредимыми. От сердца отлегло. Главное, что живы. Все остальное можно исправить. Разглядеть детали рисунка он не успел. В палату заглянул Лазарев. Пять минут вышли. Яр, украдкой от Лазарева, сунул листок под футболку. Рассмотрит спокойно у себя в палате. «Я же говорю, тюремщики», буркнул юный художник Яру. «Не знаешь, долго они нас еще тут держать собираются?» Яр ободряюще подмигнул ему и шепнул. «Скоро мы все отсюда выберемся. Мои друзья что-нибудь придумают». Денис ответил ему растерянным взглядом. «Ты что, не видел?» Лазарев нетерпеливо кашлянул, и Яр поспешил на выход. «Спасибо», — поблагодарил он доктора. Тот сухой кивнул. Выглядел он больным и уставшим. «Как Эмма?» — спросил Яр, направляясь к своей палате. Мог бы не спрашивать. И так было понятно по виду доктора. — Плохо. — Вы поговорили с Шаховом о кольце? Яр задержался в дверях своей палаты. — О кольце? Лазарев удивился, как будто совершенно забыл о их разговоре. — Ну, о персне Стеллы, — напомнил Яр. — Ах, да, о персне. Внезапно Лазарев силой втолкнул его в палату и захлопнул дверь. Яр подался к окошку, осенённой догадкой. «Отложенный гипноз! Забудь о перстне!» Лазарев криво усмехнулся из-за двери, подтверждая его догадку. Стелла как-то пронюхала об их разговоре и загипнотизировала доктора, чтобы он не вмешивался. А Кодовым послужило слово «перстень». Ждать от Лазарева помощи не стоит. Он так же, как и Шахов во власти Стеллы. Ярчусь не застонал от досады. Но следующие слова Лазарева заставили его похолодеть. Эмми недолго осталось мучиться. «Что вы собираетесь сделать?» Яр заколотил в стекло. Попытался перехватить взгляд Лазарева. Вдруг удастся снять с него кодировку Стеллы? Но доктор отвернулся и зашагал прочь. Верный солдатик Стеллы. «Вот же ведьма!» Яр с досадой шибанул кулаком по бронированной двери. Камера в углу палаты мигнула, следя за ним. «А вот и ответ». Стелла, если не слышала, то уж точно видела их долгие разговоры с доктором сегодня утром и приняла меры. Яр отошел к окну и невидящим взглядом уставился на половинку луны. Надо срочно выбираться отсюда. Надо остановить Стеллу. Сложенный угол бумаги кольнул бок. Я и забыл о рисунке, который забрал у Дениса. Встав спиной к камере, он развернул лист. Взглянул на рисунок и остолбенел. Только сейчас до него дошло, что именно изобразил художник. Его друзья ожесточенно сражались друг против друга. Лис нападал на Соню, Муромец беспощадно трепал Вику, а Марк атаковал незнакомую девчонку с Каре. Кажется, Яр видел ее на снимках у лаборатории, которые приносил Шахов. «Этого не может быть!» Яр впился взглядом в Соню и Лиса. «Чтобы Лис причинил зло Соне, в которую влюблен? Что же с ним должно было случиться?» Внезапно Яр увидел ответ на свой вопрос. Крошечная деталь, которую он поначалу упустил из вида, внезапно бросилась в глаза и заставила его окаменеть. На рисунке толстая коса Сони взлетела в воздух, обнажая шею. А на шее тонким грифелем была отчетливо прорисована татуировка, которой у Сони быть не могло. Черный полумесяц, похожий на след ожога. У художника не было цветных карандашей, чтобы раскрасить татуировку. Но на миг перед глазами Яра сверкнула ярко-синяя вспышка. Лунная татуировка на шее его любимой девушки. Ненавистное клеймо, которое ставил лунатиком полозов, чтобы подчинить их волю. У Марка такая была, свою собственную Яр свел сразу же, как сбежал из лаборатории отца. Но у его друзей татушек никогда не было, их не успели поставить. Приглядевшись, он заметил на рисунке такие же татуировки у всех. У Лииса, Муромца, Вики, незнакомые девчонки. «Стелла!» — прорычал ярко, комкая в руках рисунок. Вот зачем она наняла татуировщика и оборудовала кабинет. Она собирается как-то добраться до его друзей и натравить их друг против друга. Он бросился на дверь, желая добраться до злой ведьмы и стереть ее в пыль. Неважно, что будет потом. Главное — остановить ее, пока она не добралась до его друзей. Но сколько он не бился, дверь не поддалась. Только камера равнодушно следила за ним с потолка. И тогда я раздосаду выдрал ее из стены и швырнул в окно. Бронированное стекло даже не дрогнуло. Его клетка открывалась только по воле тюремщиков. Стелла. Стелла стояла у открытого окна, глядя на убывающую белую луну. Завтра планеты, включая и луну, выстроятся в рядной небосводе. И Стелла заберет силу лунатиков. Деревенская магия и гипноз — это, конечно, полезное приобретение, Но Стелла ужасно устала быть слабой физически, ей хотелось уметь постоять за себя. Ведь коллекционирование сверхспособностей — крайне опасное увлечение. К тому же собирать магические дары по одному — все равно, что брать в полном супермаркете одну шоколадку, вместо того, чтобы сразу набить корзину сладостей. В интервью во время шоу «Экстрасенсов» Стелла говорила, что ее бабка была ведьмой. Вранье. Ее бабка была самой обычной, ворчливой и необразованной деревенщиной, заставляющей внучку во время летних каникул гнуть спину на грядках и собирать колорадского жука. Ведьмой была их деревенская соседка, смуглая и черноглазая, одетая во все черное, как кладбищенская ворона. Когда она девчонка гнула спину на грядках, старуха иногда хмуро наблюдала за ней из-за забора, будто оценивала, но ни разу не проронила ни слова. Когда старуха умирала, и над ее домом с хриплым карканьем кружили стаи ворон, деревенские судачили, что ведьма не умрет, пока не передаст кому-то свой проклятый дар. Старуха промучилась неделю, пока из города навестить бабку не приехала внучка соседки. Той же ночью, когда кумушки разошлись, девушка под покровом темноты вошла в дом соседки. Старуха умерла, а у нее с тех пор появился дар. И новое имя. Обычная девушка с обычным именем исчезла, а на свет появилась колдунья Стелла. Так и в 25 лет у Стелла началась новая жизнь. В память о деревенской ведьме она выкрасила русые волосы в брюнетку, полностью сменила гардероб. Теперь в нем было только черное. Вот только ее кожа была светлая от рождения, но абонемент в солярий сделал из нее смуглянку. Теперь, когда Стелла смотрела в зеркало, она видела в отражении не девчонку, которая гнула спину на грядках, а настоящую преемницу деревенской ведьмы. Ее внучку, если не по крови, то по духу. Через три года после того, как у нее появился дар, Стелла попала на шоу экстрасенсов. Благодаря своему новому знойному имиджу и молодому возрасту, она быстро завоевала сердца телезрителей. А вот другие участники над ней откровенно посмеивались, считая свой дар намного сильнее. Как бы Стелле хотелось отобрать их дары один за другим и отомстить за насмешки. Но если бы участники стали помирать, как мухи, это было бы подозрительно. Стелла набралась терпение и упрямо двинулась к финалу. Проходить испытания ей помогали хитрость, симпатия одного из сотрудников съемочной группы и волшебные камни. Хитростью она подставляла конкурентов и настраивала их друг против друга. После чего ей оставалось только держаться в стороне от интриг и скандалов, которые жадно снимали операторы, и придерживаться имиджа самой неконфликтной участницы шоу. Влюбленный дурак сливал ей некоторые задания. А силу волшебного амулета она увидела в действии в первый же съемочный день, когда одна из участниц хвасталась семейной диковиной. Стелла заинтересовалась волшебными свойствами камней и спустила все деньги на несколько старинных драгоценностей, которым приписывали магическую силу. Больше половины из них оказались пустышками, но оставшиеся здорово помогли ей продвинуться к победе в шоу. Самое интересное она приберегла для финала. Перстень средневекового чернокнижника Бернара, которым гордился ее главный конкурент Сильвестр и считал источником своей силы, был для нее самым желанным трофеем и даже снился ей по ночам. Колдун ни за что не расстался бы с ним по доброй воле. К счастью для нее, он оказался падким на ее женские прелести. Стелла назначила ему встречу накануне финала и заманила в ловушку. О древнем обряде, отбирающем силу колдуна, она узнала от одного из участников шоу, Правда, сам рассказчик не воспринимал этот ритуал всерьез. А вот Стелла раскопала детали в старинной книге и успешно провела обряд. Колдун сопротивлялся до последнего, над перед лунным затмением оказался бессилен. Его сила, его дар гипноза и его перстень перешли к Стелле. Его внезапная смерть хоть и породила слухи, внешне казалась естественной. У мужчины остановилось сердце. Стресс, нагрузка, возраст. С кем не бывает. Стелла выиграла шоу, и внезапно ею заинтересовалась тайная служба. Ей предложили сотрудничество, помощь в расследованиях и таинственных происшествиях, которые обычно не попадают в СМИ. Во время одного из таких дел полгода назад Стелла и познакомилась с Шаховым. Бывший военный тогда только возглавил Центр по исследованию сверхспособностей, и у него было полно подопытных с разными дарами, которые Стелла могла легко прибрать к рукам, став сотрудницей Центра. Подумаешь, кто-то умер, да на нее бы никогда и не подумали. А Стелла постепенно прибирала к рукам новые способности и становилась сильнее. К тому же Шахов был богат, а коллекция волшебных камней, которую пополняла Стелла, требовала солидных вложений. Соблазнить Шахова оказалось непросто. Он игнорировал ее женские чары и оказался из редкой породы однолюбов, хранивших верность покойной жене. А вся его любовь осталась единственной дочери. Стелла все-таки добилась своего, приворожила Шахова на винтажных золотых запонках в виде главы льва. Рубины в глазах львов обладали магической силой и усилили действие приворота из старинной колдовской книги. Шахов сделал ей предложение. Он оказался неплохим любовником и был щедр на подарки. Вот только его капризная дочь постоянно путалась под ногами и тратила деньги отца направо и налево. Терпению Стеллы пришел конец, когда она упустила редкий сапфир, за которым долго гонялась. Шахов не дал ей денег на покупку, потому что потратился на голубой кабриолет для своей соплячки. За спиной хлопнула дверь, и Стелла обернулась навстречу мужу. «Ты задержался». Стелла осеклась, и улыбка застыла на устах. По его глазам она поняла, что он все знает. «Как ты могла, Стелла?» Шахов смотрел на нее, как на врага. «О чем ты говоришь?» Стелла изобразила недоумение, хотя прекрасно понимала, что попалась. Вот только на чем? Где она прокололась? Ее план был безупречен, она ведь продумала все до мелочей. Она попыталась поймать взгляд Шахова и подчинить его волю, как уже делала в последние дни, но мужчина смотрел мимо нее. «Что тебе сделала Эмма?» — глухо спросил он. Он уже приговорил ее, — с дрожью поняла Стелла. Ведь никто не смел покушаться на жизнь его дочери. А Стелла не только посмела, она исполнила. Вот только мерзкая девка цеплялась за жизнь, даже находясь в коме что ей стоило просто сдохнуть. «Я не понимаю, в чем ты меня обвиняешь?» — обиженно воскликнула она, продолжая тянуть время. «Парашют», — сухо сказал Шахов. «Ты прокололась на нем. Курьер узнал тебя по фото». Стелла от досады прикусила губу. «Не может быть». Она была уверена, что избавилась от опасного свидетеля. Внушила парню забыть о том, что он ее видел, и переходить дорогу на красный свет. Она была уверена, что его собьет машина, и сразу же о нем забыла. А он, получается, оказался из той редкой породы людей, что невосприимчивы к гипнозу, и сдал ее Шахову с потрохами. Впрочем, еще можно попробовать отыграться. Эмма сама попросила меня. На ходу сочинила она, крутя перстень Бернара на пальце. она опасалась, что ты узнаешь о ее покупке и помешаешь ей прыгнуть», быстро добавила Стелла. «А она этого очень хотела. Вот и обратилась ко мне, чтобы я купила парашют. Я хотела с ней подружиться и согласилась. А когда Сэмой произошло это несчастье, я побоялась тебе признаться». Врешь, с ненавистью повторил Шахов. «Попробовать-то стоило?» Стелла сбросила маску и усмехнулась. «Отпираться дальше не было смысла. Да и что он может ей сделать?» «В ее руках такая сила, что он даже приблизиться к ней не успеет». «Ты за это заплатишь», — прорычал Шахов и направил на нее пистолет. Стелла вскинула руку, и пистолет мгновенно перелетел по воздуху к ней. «Как ты это сделала?» — ошеломленно пробормотал Шахов. «Все, мой перстенек!» — ласково улыбнулась Стелла, и рубиновое сердце подмигнуло ей. Днем охрана предупредила ее о разговоре яра с Лазаревым, и она успела расспросить и загипнотизировать доктора раньше, чем он донес Шахову про кольцо. Рисунок художника, на котором Эмма поднял из искомый перстень Бернара, она сразу же сожгла. «Он еще не такое может», — добавила Стелла. «Жаль, ты этого уже не увидишь». Она наставила пистолет на Шахова, но тот даже под прицелом не поднял на нее взгляд, Опялился куда-то в открытое окно за ее спиной. «Может, посмотришь мне в глаза?» — раздраженно бросила Стелла. «Хуже уже не будет!» «Да пошла ты!» — выдохнул Шахов и обжег ее ненавидящим взглядом. Стелла торжествующе улыбнулась, поймав его взгляд. «Прощай, Роман!» Шахов схватился за сердце и пошатнулся от резкой боли, пронзившей грудь. Его лицо стремительно посерело, он захрипел. «Что ты?» Стелла усмехнулась. Она уже однажды заставила остановиться сердце колдуна Сильвестра. Второй раз все получилось даже легче. Шахов давно мешал ее планам, настало время от него избавиться. Ей не понадобился пистолет. Еще несколько секунд, и Шахов замертво упал к ее ногам, с грохотом перевернув в стеклянный столик. «Ты слышала?» Скинулся лис, стоя на краю крыши и глядя вниз. Они с Викой только что поднялись наверх и собирались спуститься по пожарной лестнице. Глафира осталась караулить во дворе, а Марк с Соней пошли в подъезд. Лис не хотел упускать Соню из виду и рвался идти с ней, но Марк превосходил его в силе и уступал ему в ловкости. Так что Соня сама настояла на том, чтобы с ней шел Марк, а Лис с Викой поднялись на крышу. — Похоже на выстрел, — насторожилась Вика. Лис бросил взгляд на часы. По их плану, через пять минут Соня должна взломать замок и ворваться в квартиру с Марком. А они с Викой одновременно проникнут в окно. У них было бы несколько секунд форы, прежде чем Шахов со Стеллой успеют сообразить, что происходит. Но внезапный грохот нарушил планы. — Что будем делать? — запаниковала Вика. — Пошли. Лиса заскользил по пожарной лестнице, а затем метнулся по карнизу к квартире. Окно было распахнуто настежь, в проеме колыхались белые тюлевые занавески, но внутри было тихо. Лис столкнул раму и спрыгнул с подоконника. Под ногами захрустели осколки, кто-то застонал. Шахов. Стеллы видно не было. Лис наклонился к мужчине, лежащему среди крупных осколков стекла. Серьезных ран у него не было, только порезы от осколков. Но Шахов умирал, это было понятно сразу. Замычал шахов вселись что-то сказать. «М-м-м... — догадался Лис. «Последние мысли умирающего были о дочери, и Лис твердо пообещал. Мы о ней позаботимся». Когда Вика скользнула в раскрытое окно, хозяин квартиры уже был мертв. «Что с ним?» — охнула Вика. «Похоже, сердечный приступ». Пробормотал Лис, а затем закрыл Шахову глаза. «Как у того колдуна?» Вздрогнула Вика. «Это Стелла его укокошила? Она здесь?» Спортсменка бросила испуганный взгляд в темноту коридора. «Валим». Лис схватил ее за руку и потащил на выход. Весь их план рухнул. Стелла, похоже, довела Шахова до инфаркта и скрылась. Но куда делись Соня с Марком? Лис выбежал в коридор, дверь в квартиру была раскрыта. Он выскочил на площадку, ожидая увидеть друзей там, но там было пусто. «А где Соня и Марк?» — удивилась Вика. «Они что, не поднимались?» Лис наклонился и подобрал с пола шпильку. Соня была здесь. Она даже успела вынуть шпильку. «Стелла!» — выдохнул он. Они наткнулись на нее. «Она их увела!» — охнула Вика. «Быстрее!» «Безопаснее было бы уйти по черной лестнице, чтобы не светиться. Но тогда Стелла точно успеет скрыться, прихватив с собой Соню и Марка». Двери грузового лифта открылись, и Лис подался вперед, но ему в грудь уперся пистолет. «А где все?» Лера, сидевшая на крыльце, обернулась на муромца, вышедшего из избы. Парень с повязкой на плече ославело смотрел на нее. Лера растерялась. Здоровику дали двойную дозу снотворного, и он должен был проспать до возвращения ребят из города. Вчера он потерял много крови и ослаб, поэтому лунатики решили не брать его с собой. «Чего молчишь? Язык проглотила?» Муромец широко зевнул. «Их нет?» Лера поднялась на ноги и оперлась о поручень. Ее качала от недельной бессонницы, и сейчас она завидовала парню, который так легко вырубился с двух таблеток. Ее снотворное не брало. Она так устала, что ей уже не хотелось жить. Оставалось надеяться только на то, что Соня и ребята вернутся с Яром, и тогда Яр снимет установки своего отца и поможет ей заснуть. О том, что лунатики вернутся ни с чем, Лера старалась не думать. «Как это нет?» — нахмурился Муромец, почуяв неладное. У Леры не осталось сил даже, чтобы ему объяснить. Скрипнула дверь, выпуская Федора на коляске. Федор Кузьмич!» — взревел богатырь. «Вы хоть мне объясните! Они что, уехали без меня?» «Не шуми!» Под строгим взглядом хозяина муромец сразу осекся, как пристыжённый школьник. — Так было лучше, — продолжил Федор. Ты бы им был только помехой. — Это я-то помехой! — обиженно вскинулся богатырь. — Да как они без меня? — Справятся, — уверенно кивнул Федор. Уверен, все идет по плану, и сейчас перстень Стеллы уже у них. — Хорошо бы. Хорошо бы, — прошелестела Лера. Ее глаза закатились, и она стала заваливаться на крыльцо. Муромец поймал ее и с легкостью подхватил на руки. Кажется, обморок, он с тревогой повернулся к Федору. Хозяин откатился в не придерживая дверь. Скорее, неси ее в дом. Муромец заторопился, осторожно неся свою ношу. Лера, казалась, совсем бледной и почти не дышала. Только бы у них получилось, взмолился Федор, глядя на девушку. Еще одной бессонной ночи Лера не переживет. Без фокусов, парень. Лис сразу узнал Сероглазого ящейку, который караулил их у больницы. Его напарник взял на прицел Вику. Еще двое бойцов застыли по бокам, готовые броситься в атаку. «Заходите, прокатимся!» Сероглазый поманил пистолетом. Лису и Вике ничего не оставалось, как покориться. Они вошли в лифт, и их сразу обступили бойцы. «А чего всего четверо на двоих?» — усмехнулся Лис, оглядывая суровые лица наемников. «Или вас не предупредили, что мы супергерои?» «Хочешь проверить, бессмертный ты или нет?» Сероглазый ткнул дуло пистолета ему в бок и Лис примолк. «Не стоит их злить, но стоит попытаться вырваться». Он бросил короткий взгляд на Вику. Ее глаза были испуганными, но она едва заметно повела ресницами вправо, подав тайный сигнал, принятый между лунатиками. «Бежим при первой возможности». На площадке у первого этажа им никто не встретился, и они прошли на выход. Лиз был на взводе. Скорее бы выйти во двор, и тогда нельзя терять ни минуты. Попытаться выбить пистолет, бежать со всех ног». Вика вспомнит уроки Яры и сообразит, что бежать надо в разные стороны, тогда будет больше шансов спастись. Сероглазый толкнул входную дверь и первым вышел во двор. Лис шагнул следом и остановился, словно налетел на каменную стену. Весь его план разбился в вдребезги. Напротив подъезда, ярко освещенный фонарем, стоял голубой кабриолет Стеллы. Сама женщина сидела за рулем и с торжествующей улыбкой смотрела на Лиса. Рядом с ней, отрешенной и покорной, сидела Соня. Позади тоже загипнотизированные расположились Марка с голофирой. Соня! вскрикнул лис, но девушка даже не повернула к нему головы, словно оглохла. Она их загипнотизировала! ахнула Вика. Стелла торжествующе махнула рукой, на которой сверкнул перстень с рубином, и нажала на газ. Кабриолет сорвался с места, и лис невольно кинулся за ним, но рухнул на асфальт. Сероглазой, мощной потечкой избил его с ног. «Я же просил без фокусов». Ищейка взглянул на него снизу вверх и, не стесняясь свидетелей, направил пистолет. Какая-то девушка с собакой, вышедшая из соседнего подъезда, испуганно охнула. «Помогите!» — крикнула ей Вика, но ей моментально заломили руки. «Задержание опасных преступников!» — сероглазый махнул свидетельница красной корочкой спецслужб. Девушка с любопытством уставилась на них, как будто на ее глазах разворачивалось захватывающее шоу. Ждать от нее помощи не стоило. К подъезду подкатил черный фургон уже знакомый Лису. В таком везли в центр Шахова юного художника Деймоса. А теперь и его самого с Викой втолкнули туда как пленников. Стелла знала, что сегодня они придут сюда. Она подготовилась к их появлению. Она знала их план и переловила их по очереди, как глупых мышат. Когда дверь фургона захлопнулась, как мышеловка, лес неприязненно обернулся к Вике. «Опять ты?» «Что?» Та недоуменно округлила глаза. «Ты предала нас снова!» Кабриолет мчался по ночным улицам. Стелла упивалась победой по и езжала на газ. Ей не терпелось скорее добраться до центра и приступить к подготовке ритуала. Соня сидела рядом с ней, ни жива, ни мертва. Когда они с Марком подошли к квартире Шахова, и Соня уже держала на шпильку, дверь внезапно распахнулась. На пороге возникла Стелла, и, ничуть не удивившись их появлению, наставила на них пистолет. Марк мгновенно закрыл собой Соню, а затем неосторожно взглянул в глаза гипнотизерша и подпал под ее чары. Послушно отступил, и Стелла направила пистолет уже на Соню. «Посмотри мне в глаза, девочка! Ну же!» Глядя мимо нее и сжав в руке шпильку, Соня лихорадочно соображала, как поступить. Напасть на Стеллу, попытаться сбить с ног, позвать на помощь. Уж ярба на ее месте не растерялся. «Считаю, до двух или я его застрелю?» пригрозила Стелла, направляя пистолет в грудь Марку. У Сони не осталось выбора. Она подняла взгляд, и виски пронзила резкой болью. Ее сильно замутило, как на американских горках. Шпилька выскользнула из пальцев и упала на пол. «Так-то лучше!» донесся до нее удовлетворенный голос Стеллы. «Следуйте за мной!» Стелла повернулась к ним спиной, уверенная в своей власти, зашагала к лифту. Марк, как робот, механически двинулся за ней. Соня на миг замешкалась, превозмогая дурноту она по-прежнему осознавала себя. Гипноз на нее не подействовал. Как в кровавой полнолунии на нее не действовала сила Адуляра, и она последней из всех лунатиков оставалась в сознании. Но как она теперь остановит Стеллу? У той пистолет, и Марк полностью во власти гипнотизерши. Если Соня попробует напасть, Стелла натравит на нее Марка. Соня решила подыграть противнице и притворилась загипнотизированной, чтобы при удобном случае застать ее врасплох. Во дворе в поздний час было пусто. Соня украдкой огляделась в поисках Глафиры. Девушка должна была оставаться внизу и ждать их. Но ее нигде не было. Соня проследовала за Стеллой до голубого кабриолета и с трудом удержалась от возгласа. Глафира сидела в кабриолете, такая же загипнотизированная, как Марк. Похоже, Стелла заметила ее первой. Внезапно Соня отчетливо поняла. Стелла знала об их появлении. Она подготовилась и загнала их в ловушку. Быть может, хотя бы Лису с Викой удастся спастись. Стараясь не выдать себя, Соня подняла голову на крышу. В раскрытом окне квартиры на последнем этаже развивалась занавеска. Друзей, видно, не было. Только половинка Луны, словно прищуренный глаз, следила за Соней с небосклона. Стелла велела Марку сесть рядом с Глафирой, а саму Соню втолкнула на переднее сиденье. Соня присела, изображая полную покорность. Что же делать? Мало отобрать у Стеллы пистолет. Пока Марк и Глафира во власти гипнотизерши, они, Сони не союзники. Одно слово Стеллы, и они бросятся в атаку. С Глафирой она бы еще справилась, но вот с Марком ее шансы близки к нулю. Пока Соня размышляла, Стелла выехала с парковки и направила машину вдоль дома. У своего подъезда притормозила. Через минуту дверь распахнулась, выпуская Лиса с Викой в окружении четырех бойцов. Соня чуть не выдала себя, так хотелось броситься на помощь друзьям. Но что они втроем против бойцов и Марка? Стиснув зубы, она продолжала изображать тряпичную куклу и не шелохнулась, даже когда Лис отчаянно звал ее по имени. Знал бы приятель, каких сил ей это стоило. Радовало одно — и Лис, и Вика не были под гипнозом. Бойцы удерживали их силой. Наконец Стелла убедилась в том, что все идет по плану, и покатила со двора. Соня во все глаза смотрела в боковое зеркало и видела, как Лиса с Викой запихнули в черный фургон. Теперь фургон двигался за ними тоже на приличной скорости. А Соня сидела и лихорадочно думала, как остановить Стеллу, спасти себя и друзей. И еще одна мысль каленым железом жгла сердце. Как? Как Стелла узнала об их появлении? Она вовсе не удивилась им, она их ждала. И хорошо подготовилась, заранее подогнала фургон, бойцов. Они были уверены, что перехитрят Стеллу, но она обыграла их. Как будто кто-то заранее сообщил ей об их плане. Как будто среди них снова был предатель. Кто из них? Марк, Глафира, Вика? Соня была уверена только в себе и в Лисе. А вот за этих троих поручиться не могла. Марк вроде бы искренне хотел спасти брата, но он слишком долго был их врагом и играл против них. Глафира казалась неспособной на подлость, но после сделки с Илзе она сама себе не хозяйка. Может, несмотря на кольцо с лунным камнем, призраку как-то удалось вернуться и заключить сделку со Стеллой? Соня бросила взгляд в боковое стекло. Глафира отрешенно сидела позади нее, Она по-прежнему находилась в лунном сне. Ее глаза сверкали синевой, а на руке, лежащей поверх дверцы, было кольцо с лунным камнем. С гипнотизировать ее особенно не надо было, достаточно просто дать команду. Глафира сейчас была послушна каждому. А еще была Вика. Однажды спортсменка уже предала их, сбежала с Адуляром к полузову. А кто предал однажды, придаст и снова. Соня бы многое отдала, чтобы узнать, что происходит внутри черного фургона, который неотрывно следует за ними. Может, Вика уже призналась Лису во всем? Да только что им сейчас от этого. Главное — выбраться на свободу. И сделать это надо до того, как Стелла закроет их в крепости Шахова. Сбежать оттуда будет намного сложнее. Боясь шевельнуться и вызвать подозрения Стелла, Соня напряженно следила за дорогой. Впереди них ехало несколько машин, от остановки тронулся поздний автобус. Нельзя создавать аварийную ситуацию. Надо дождаться, пока дорога опустеет. Если повезет, то никто не пострадает. Она обезвредит Стеллу, и они все спасутся. Вот только фургон. В боковом зеркале его не было видно, он двигался по другой полосе, и Соня бросила взгляд зеркала заднего вида на лобовом стекле. Однако, вместо фургона увидела в отражении колючий взгляд Стеллы. «На тебя гипноз не действует?» — резко спросила та. Времени на размышление не осталось. За долю секунды Соня оценила обстановку. Автобус задержался на остановке, машины, летящие впереди, свернули с проспекта на дублер. Сейчас или никогда. Соня бросилась на руль. Ударила Стеллу локтем бок ухватилась за рубинные ее пальцы и рванула на себя. Перстень легко соскользнул с фаланги. Ободок был рассчитан на мужчину и великоват Стелли. «Ах ты дрянь!» — заверещала Стелла, отбиваясь. Она выпустила руль всего на миг, но этого хватило, чтобы кабриолет влетел в столб и развернулся поперек полосы. Соня вылетела через лобовое стекло на капот. Последнее, что она увидела, как на них на полной скорости мчится черный фургон. А затем наступила тьма.